Глава четвертая. Выспался Геральт отменно. Вино, чистое белье, никакой опасности, всегда бы так. На утро после холодного душа он чувствовал себя заново родившимся. Завтрак снова подали в комнату, хотя заранее об этом ведьмак не просил, а после завтрака немедленно явилась Синтия, одетая в дорожный костюм и горящая нетерпением. Глаза ее казались чернее обычного но при этом недвусмысленно блестели. «Готов, Геральт? Машина уже у ворот!» Геральту сразу не понравилось это «машины!» И что, больше одной? Он лишь безмолвно кивнув на приветствие, подхватил верный рюкзачок и направился к выходу. На пороге комнаты он обернулся и по обычаю сдержанно поклонился. Это значило, что здесь ведьмака принимали очень хорошо. Второй поклон. Ведьмак отвесил, сбежав по ступеням перед главным входом. Теперь он благодарил весь дом в целом. Синтия не отставала. «Может быть, нужно взять с собой что-нибудь особенное?» Таратолила Синтия. «Я собралась, но я ведь не знаю, какие вещи могут понадобиться в пути. Посмотришь?» «Посмотрю». У ворот стояло четыре джипа. Рядом, собравшись в кружок, болтали шестеро живых. В том числе давешний собеседник орка Вирк, Кроме него четверо людей и молодой эльф. Геральт сжал зубы. «Ну, подожди, девчонка, хлебнешь-то у меня ведьмачьи обыденности по полной программе». При более пристальном рассмотрении один из людей оказался квартероном, в нем текла четверть орочей крови. Едва приблизились ведьмак и синтия, живые прервали разговор, побросали недокуренные сигареты в урну при въезде и выжидающе уставились на хозяйку. Геральт покосился на джипы. Сквозь слабо тонированные стекла было видно, что багажники их забиты под завязку. Несколько секунд Геральт мрачно стрелял глазами направо, налево, опять направо. — Это что? — наконец осведомился он, не потрудившись обернуться к Синтии. — Это наша команда и наши машины, — пояснила та дрогнувшим голосом. Полуорка уже явно уловила, что Геральт недоволен, но пока не поняла, чем именно. «Машины в гараж. С грузом. Делайте, что хотите. Вещи Синтии сюда». Команда вопросительно взглянула на хозяйку. Синтия закусила губу и бросила. «Выполняйте». Живые зашевелились, кто полез за руль джипа, кто в багажник. Через минуту перед воротами машин не осталось остался сумрачный ведьмак, растерянная Синтия и несколько объемистых дорожных сумок на асфальте. «Все это твои вещи?» – уточнил ведьмак. «Да», – в замешательстве отозвалась Синтия. Впервые в жизни она чувствовала себя маленькой и беспомощной, хотя еще вчера была хозяйкой и повелительницей, властной и решительной, командовала мужиками любой расы, даже эльфами-егерями. А теперь мялась виновата перед ведьмаком, изгоем и бродягой. Подними их. Кого? Свои вещи. Все сразу? Разумеется. Ты ведь не намерена челночить по полста метров в походе? Синтия стала еще более беспомощной. Было совершенно понятно, что каждый из четырех баулов она сможет в лучшем случае приподнять, но не нести. Я не смогу геры ведьмак не знает слов не могу ты ведьмак ведьмачка ты отправляешься в путь ты не можешь поднять свои вещи далеко ты уйдешь Но машины у ведьмаков обычно нет машин а пусть даже и есть в багажнике ты найдешь только запаску до да технический инструмент посмотри на меня ведьмачка вот все мои вещи их более чем достаточно, поэтому поэтому мы не будем перетряхивать весь этот универмак мы просто соберем тебе действительно необходимое. Есть рюкзачок в таких же размеров Геральт вновь для наглядности приподнял свой верный, видавший и перевидавший походы шмотник. «Сейчас — Сейчас, — упавшим голосом сказала Синтия, — и позови того, кто все это паковал. Через пару минут примчалась служанка, такая же чернявая полуорка, как и хозяйка. «Итак», — начал Геральд, — «запоминай, с собой нужно брать вовсе не то, что может когда-нибудь пригодиться, а лишь то, без чего никак не обойтись. Первое?» «Что «М-м-м», — промычала Синтия, раздумывая, и предположила, «оружие?» «Почти угадала. Оружие второе. А первое? Ноутбук?» И мобильник потому что во главе всего и вся стоит информация и своевременный обмен ею мобильник вижу если у тебя ноутбук есть синтия слегка воспряла духом эльза служанка словно ныряльщик погрузилась в недра одного из баулов и подала хозяйке элегантную кожаную сумочку что за модель поинтересовался герой рух овердрайв восьмерка батареи живые «Два с половиной часа с полной подзарядки». «Годится?» «Совтину нужную я потом тебе солью. В сторону?» Сумочка с ноутбуком легла поодаль от баулов.